В наступлении Столько жили в обороне, Что уже с передовой Сами шли, бывало, кони, Как в селе на водопой. И на весь тот лес обжитый, И на весь передний край У землянок домовитый Раздавался песей лай. И прижившийся на диво петушок Была пора по утрам будилкам дива, Как хозяина двора. И во славу зимних будин В бане пару нежелей Секли с вениками люди Вязки собственной своей. На войне, как на привале, Отдыхали про запас, Жили, терки начитали на досуге, Вдруг приказ. Вдруг приказ — конец стоянки, И уж где-то далеки опустевшие землянки Сиротливые дымки, и уже обыкновенно То, что минул целый год, точно день. Вот так, наверное, и война, и все пройдет. И солдат мой посиделый, коль останется живой, Вспомнит то-то было дело, как сражались под Москвой. И с печалью горделивый он очнет в кругу внучат свой рассказ, Неторопливый, если слушать захотят. Трудно знать. Со стариками не всегда мы так добры. Там посмотрим. А пока мы сдалеко до той поры. Бой в разгаре, дымкой синий-серый снег заволокло, И в цепи идет Василий под огнем, идет в село. И до отчего порога, до родимого села, Через то село дорога не иначе пролегла. Что поделаешь, иному еще кружнее путь. Идет иной до дому, то ли степью незнакомой, Толь горами где-нибудь. Низко смерть над шапкой свищет, Хоть кого согнет в дугу. Цепь идет, как будто ищет Что-то в поле на снегу. И бойцам, что помоложе, Что впервые так идут, В этот час всего дороже знать одно, Что Теркин тут. Хорошо, хотя знобцем Пронимает под огнем, Не последним самым хлопцем показать себя при нем. Толку нет, что в миг тоскливый, Как снаряд берет разбег, Теркин также ждет разрыва, Камнем кинувшись на снег. Что над страхом меньше власти У того в бою подчас, Кто судьбу свою и счастье Испытал уже не раз. Что, быть может, эта сила уцелевшим из огня человека выносила до сегодняшнего дня до вот этой борозденки где лежит вобрав живот он обшитый кожей тонкой человек лежит и ждет где то там за полем бранным думу думает свою тот по часам карманным все часы идут в бою И за всей вокруг пальбою, За разрывами в дыму Он следит, владыка боя, И решает, что к чему. Где-то там, в песчаной круче, В блиндаже сухом, сыпучем, Глядя в карту, генерал Те часы свои достал, Хлопнул крышкой, точно дверкой, Поднял шапку, вытер пот И дождался, слышит Теркин, «Взвод! «За Родину! Вперед!» И хотя слова он эти кличу смерти на краю Сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою, В душу вновь они вступали с одинаковой той Властью правды и печали, сладкой горечи святой, Стою силой неизменной, что людей в огонь ведет, что за всю ответ священный на себя уже бьет взвод за родину вперед лейтенант щеглевватый конник спешеный в боях по мальчишески усатый весельчак плессу казак первым встал стреляя с ходу побежал вперед со взводом обходя село с задов И пролег уже далеко след его в снегу глубоком, Дальше всех в цепи следов. Вот уже у крайней хаты поднял он ладоньку сам. «Молодцы! Вперед, ребята!» — крикнул так молодцевато, Словно был Чапаев сам, только вдруг вперед подался, Оступился на бегу, четкий след его прервался на снегу. И нырнул он в снег, как в воду, Как мальчонка с лодки в вир, И пошло в цепи по взводу. Ранен, ранен командир! Подбежали, и тогда-то С тем и будет не забыт. Он привстал вперед. Ребята, я не ранен, я убит. Край села, сады, задворки В двух шагах, в руках, вот-вот. И увидел, понял Теркин, что вести его черед. Взвод за родину, вперед! И доверчиво по знаку за товарищем спеша С места бросились в атаку сорок душ, одна душа. Если есть в бою удача, То в исходе все подряд с похвалой Весьма горячий друг о друге. Говорят, танки действовали славно, Шли саперы молодцом, Артиллерия подавно не ударит в грязь лицом, А пехота, как по нотам шла пехота, Ну да что там, авиация и та, Словом, просто красота, И бывает так, не скроем, Что успех глаза слепит, Только сыщется героев, что, глядишь, один забыт. Но для точности примерной, для порядка, генерал, Кто в село ворвался первым, знать на месте пожелал. Доложили, как обычно, мол, такой-то взял село, Но не смог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен Теркин вырвалось, Василий, это был, конечно.